Так что сам собрарай. да-да, понимаю. Постараюсь, сбивчиво повторил Ибадов. Он явно волновался. "Вот и ладно", кивнул Вальков. "А я в парк. Если понадоблюсь, звоните туда. Вечером встретимся здесь. А теперь топайте, ребятки. Сегодня нам надо это дело двинуть так, чтобы высокое начальство больше не сомневалось. Не подводите, старика. Это был единственный намек на ситуацию, которую Вальков прекрасно уловил по ходу совещания. "Будьте спокойны, Алексей Макарович. Они еще увидят», — почти одновременно заверили его помощники, и в тоне их прозвучала прямо-таки несокрушимая убежденность. Оба, а в особенности более опытный Леров, тоже кое-что подметили в ходе совещания и были немало этим уязвлены. Тем временем Вальков достал из папки фотографию неизвестной девушки, обнаруженную в бумажнике Гусева. В всякий случай запомните ее, Мало ли что. Лера и Бадов внимательно рассмотрели фотографию, с которой до них смотрела миловидная, улыбающаяся девушка с пушистыми волосами, в хёстрой открытой косточки, тонкую шею охватывала ниточка бус. Леровой улыбка девушки показалась чуть горькой, а в больших глазах под изогнутыми ниточками бровей прятался испуг. И Бадову же эта улыбка не понравилась. Ему почудилось в ней что-то хитрое и неискреннее. Тоже он ловил во взгляде девушки. Впрочем, ощущения эти были так неопределенные, что оба ничего не решились сказать, и Ибадов молча вернул фотографию Валькову. "Можно идти, Алексей Макарович?" спросил Леров. Вальков кивнул. Оставшись один, он минуту молча сидел за столом, подперев голову рукой, и машинально барабаня пальцами другой по столу. Затем, словно очнувшись, решительно потянулся к телефону и попросил у дежурного машину. Таксамоторный парк встретил его неутихающим шумом и суетой. К воротам тянулись выезжающие на линию машины, часть из них задержалась из-за мелкого ремонта, другие шли по скользящему графику, по тому же графику возвращались машины из города. Несколько машин стояло в стороне, с поднятыми капотами. Около них возились перепачканные слесари и водители. Из тёмных распахнутых боксов в глубине двора доносились рев заводимых моторов, визг искрящих работающих станков ремонтной зоны, чьи-то возгласы и смех. Несколько человек суетились возле красной грузовой машины техпомощи, с которой сгружали разбитую Волгу, где-то в городе произошла авария. Слева от ворот около двухэтажного домика диспетчерской на скамьях в тени акации отдыхали водители. Когда далеков проходил мимо, кое-кто из них дружески кивал ему, а один даже остановил его и, подойдя, негромко с ноткой сочувствия спросил: "Ну что, Макарыч, крутимся?" Вальков вытер платком потный лоб, солнце уже поднялось в зенит и парило нещадно, и со вздохом сказал: "Крутимся. Что же делать?" "Ты, кстати, Гусев, ты хорошо знал." "Да не очень. Он дружок его стоит, Володька, пыляк." Этот уж знал, так знал. Не одну бутылку выпили. Водитель указал на стоявшего не с бледного рыжеватого паренька в клетчатой ковбойке с закатанными рукавами. Туляков нехотя разговаривал с двумя парнями, рассеянно поглядывая по сторонам. "Володь", окликнул его собеседник Валькова, и когда тот поднял голову, поманил пальцем: "А ну, подойди". Удоков что-то сказал парням и не спеша, в развалочку сунув руки в карманы мятых брюк, направился к Валькову. Рыжеватые волосы его были аккуратно расчёсаны на пробор, белых, покрытых рыжим пушком, и веснушками рук еще не коснулся загар. На одной из них, пониже неже был виден синий, не очень искусно вытатуированный якорь в кривых линиях волн. На другой руке была изображена полногрудая русалка, окружённая сетью. Когда Туляков подошел, Вальков добродушно сказал, улыбаясь одними морщинками вокруг глаз. "Давай друг познакомимся". "Вальков, Алексей Макарович", слыхал ответил Туляков и в свою очередь представился, пожимая протянутую руку. «Володька». Пожатие его было вялым, рука мокрая от пота. Вальков кивнул знакомому водителю и отошёл в туляковскую сторону, к дальней пустой скамье. Присев закурили, и Вальков спросил: "Давно здесь причалил? Третий год, как то бесшабашно, ответил Туляков. "А до этого во флоте службу нес, рыбачил". "Ага. На дальнем база, Владик". "А сам по кругу, Камчатка, находка, Шикотан". Тем же тоном пояснил Туляков, сплёвывая под ноги. "Надоело".